Глава десятая. Лилиана. Людвига с пола и кровати осколки, радуясь, что принцесса наконец-то взяла себя в руки. Лилиана стояла в углу покоев и до сих пор не могла поверить услышанное. Маркус селился у Гайдера. Как такое возможно? Почему он тогда принес маме пузырек со снадобьем? И как она не заметила, что с мужем что-то не так? А главное, зачем Маркусу Таяра? Этот вопрос волновал больше всего. Сердце вырывалось из груди. Если слова служанки правда, то что будет с мужем? Можно ли его спасти? Слез больше не было, только злость, обида и жуткий страх за тех, кого любила всем сердцем. Надо что-то делать, решила Лилиана. Если сидеть сложа руки, то будет только хуже. Первым же делом Лилиана отправилась к родителям. Сильвия лежала на постели и выглядела бледной. Вид у нее был усталый, улыбка озарила лицо, когда дочь улетела в покой. Самиан удивленно посмотрел на Лиану. Наконец-то она встала с кровати, только волосы до сих пор, взлохмачены, руки и ноги в садинах, но, кажется, Лиана не обращала на это никакого внимания. Они долго спорили, что делать дальше. Лиана хотела поскорее найти Таяру и согласилась отправиться в Перуэ. Там наверняка должны быть целители и ведуньи, уж они точно помогут. Хотела перенестись прямо ко дворцу, но отец переубедил. Все-таки она слишком много сил потратила на поиски мужа и дочери. Плюс ко всему нельзя так просто появиться в чужом дворце. А Дарье Лилианы Лилиане мало кто знал, и лишнее внимание привлекать ни к чему. Принцесса наскоро запихнула в себя еду, не чувствуя вкуса, переоделась в кожаные штаны и свободную рубаху, позволила Людвиге обработать ее порезы, заплела волосы в косу и полной решимости двинулась к входным дверям. Мирьям вылетела из окон покоя в Лилианы и приземлилась к принцессе на плечо. Сильвия, несмотря на слабость в стиле, поддержала дочь ее намерения отправиться в Перу. Все-таки Лилиане нужна поддержка, и эта поездка хоть немного придаст ей сил. Голодецы починили карету, пока королевская семья собиралась в дорогу, и вскоре все было готово. Домиан окинул взглядом дворец, грустно вздохнул и сел рядом с Сильвией, бережно взяв ее за руку. Карета вместе с королевской семьей и гвардейцами верховных на рысаках отправилась впервые.